Цепочка, поддерживая друг друга, с неимоверными усилиями карабкалась вверх, спирально обвивая подножие памятника. Летчики ракетных кораблей, физики, астрономы, биологи, смелые писатели-фантасты. Рассвет уже рдел на корпусе древнего звездолета и на легких ажурных контурах зданий. Амвенмас все еще мерил балкон широкими шагами. Еще ни разу он не испытывал такого потрясения. Воспитанный в общих правилах эры Великого Кольца, он прошел суровую физическую закалку и с успехом выполнил свои подвиги Геркулеса. Так в память прекрасных мифов Древние Лады назывались трудные дела, выполнявшиеся каждым молодым человеком в конце школьного периода. Если юноша справлялся с подвигами, То считался достойным приступить к высшей ступени образования. Мвен Мас устроил водоснабжение рудника в Западном Тибете, восстановил Раукаревый лес на плоскогорье Нахепта в Южной Америке и истреблял акул, вновь появившихся у берегов Австралии. Его жизненная закалка и выдающиеся способности позволили ему выдержать многие годы настойчивого учения и подготовить себя к тяжелой и ответственной деятельности. Сегодня, в первый же час его новой работы, случилась встреча с родным землем миром, и в его душе появилось что-то новое. С тревогой Мвен Мас чувствовал, что в нем открылась какая-то бездна, над которой он ходил все годы своей жизни, не подозревая о ее существовании. Так непереносимо сильна жажда новой встречи с планетой звезды Эпсилон-Тукана этим миром, будто возникшим по воле лучших сказок земного человечества. Не забыть ему краснокожей девушки, ее простертых, зовущих рук, нежных, полураскрывшихся губ. И то, что чудовищное расстояние в 290-световых лет недоступная никаким возможностям земной техники, отделяла его от чудесного мира, не ослабляла, а только усиливала жгучую мечту. В душе Мвенамаса Масса выросло нечто живущее теперь само по себе и непокорное контролю воли и спокойного разума. Африканец еще никогда не любил почти отшельнически погрузившись в занятия и не испытывал ничего похожего на тревогу и небывалую радость, зароненную в его душу сегодняшней встречей через громадные поля пространства и времени. Глава третья. В плену тьмы. На оранжевых столбиках указателей анамизонного горючего черные толстые стрелки стояли на нулях.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 — тихо спросил Кайбер, все это время недвижно простоявший за спиной астронома. «Невидимая звезда спектрального класса Т, погасшая, но еще не остывшая окончательно или не разогревшаяся снова».